«Скольких вы уже исключили из числа подозреваемых?» «Почти всех. На подозрение осталось восемь или девять человек. А именно?» «Ну, во-первых, и прежде всего та девушка, которая с ним фехтовала, ваша клиентка». «Ничего иного я и не ожидал. Если после того, как я с ней повидаюсь, она останется с моей клиенткой, я сам ею займусь. А кого вы еще подозреваете?»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 И молодой Барретт. Они бродили по всему этажу. Трудно точно установить, где они находились в момент убийства. Конечно, если это Дональд Барретт, можете сами им заняться. И еще некто по имени Рудольф Фабер. А, это тот неандерталец без подбородка. Он самый. Кстати, это из-за него там никого не арестовали. Сколько вы уже насчитали? Десятерых. Так, значит, десять. И ни одного приличного мотива на всю эту чертову компанию. Я бы не... Зазвонил телефон. Я взял трубку и почти сразу передал ее Крамеру. Это вас, ваш босс. Кто? Полицейский, комиссар, кто же еще? Крамер поднялся, покорно произнес. «Ох, дьявольщина. Панура проплялся к телефону и взял трубку. Глава 6. Этот телефонный разговор можно было разделить на две части. Сначала говорил в основном Крамер, почтительно и воинственно одновременно, докладывая о сложившейся ситуации, сетуя на недостаток данных, чтобы двигаться вперед. В течение же второй части, гораздо более короткой, Крамер молча слушал, что ему говорили. И, похоже, приятного в этом было мало, судя по модуляции его мычания и выражению его лица. Наконец, повесив трубку, он вернулся в красное кожаное кресло. Усевшись, он сердито воззрился на нас. Вулф спросил. «Вы сокрушаетесь из-за того, что не можете найти подходящий мотив?» «Что?» Крамер взглянул на Вулфа. «А, да!» Я бы отдал свой выходной день ради того, чтобы выяснить то, что уже известно вам. Ну, на это вам одного выходного не хватит. Я как-никак читаю немало книг. Да плевал я на ваши книги. Я совершенно убежден, что вы знаете в этом деле нечто такое, о чем я понятия не имею. Я понял это едва только услышал про Годвина.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 А источником сведений в выпуске новостей были вы или ваши люди? Разумеется. Столбать, вы тогда уже выяснили, что Ладлоу британские подданный? Нет. Никто о нем вообще ничего толком не знает. Мои люди сейчас этим занимаются. Так. Тогда то, что консул уже располагает подобными сведениями, становится совсем занятным.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 Первые кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.